Глава 9. Мардж Бьюченнон, представительница профсоюза, ждала Энджи у входа в управление, спасаясь от дождя за резным тотемным столбом, служившим символической опорой крыши. «Спасибо, что приехали», — сказала Энджи, проходя мимо Мардж и рванула на себя стеклянную дверь. Она не могла сейчас смотреть в лицо Бьюченнон, неутомимо и самоотверженно сидевшей с ней на всех допросах комиссии, Советовавшая не отмалчиваться, помогавшая найти адвоката, сейчас Энджи сомневалась, что не воспользоваться правом не свидетельствовать против себя было правильным решением, потому что, отвечая на вопросы, она вынуждена была признаться. Во время перестрелки со Спенсером Адамсом с ней случилось помрачение сознания, и она не помнит, как и от чего разрядила в негодяя всю обойму. Последнее, что ей запомнилось, Маленькая светящееся пятнышко за спиной Адамса, призрачная девочка в розовом платье, являвшаяся ей в галлюцинациях. И Энджи сорвалась. Важнее всего вдруг стало защитить малютку от Адамса. Конечно, о галлюцинации Энджи умолчала, сказав членам комиссии, что ничего не помнит после первого выстрела. Либо ей поверили, либо пришли к выводу, что она лжет. Оба варианта были так себе. Энджи придержала дверь открытой для Мардж, по-прежнему глядя себе под ноги. Пожилая женщина вошла и остановилась перед Энджи, дождавшись, пока та поднимет глаза. «Я знаю, это нелегко. У вас есть вопросы, прежде чем мы поднимемся?» — спросила Бьюченнан. «Может, после», — отозвалась Энджи, — «в зависимости от решения комиссии». Она планировала выслушать Вэдера и поменьше говорить, А дальше действовать по ситуации. Марч старалась не отставать от Энджи, быстро поднимавшейся на этаж отдела расследования сексуальных преступлений. До Энджи долетел легкий запах лака для волос. Куафюра Марч походила на неподвижный серо-стальной шлем, плотно сидевший на голове. Когда-то бьюченан работала в полиции. Неужели? И Энжи теперь придется говорить о своей работе в прошедшем времени? С прямой спиной, подняв голову, Энджи быстро шла по общему залу. Она облачилась в дорогой черно-кожаный блейзер, узкие черные джинсы и свои лучшие сапоги, у которых имелся небольшой каблучок. Вымытые волосы гладким плащом закрывали пол спины. Энджи сознавала, что выглядит прекрасно. Может, она и лузер, но одеваться как чучело не станет. Дандерн и Смит сидели за своими столами. Последние шесть лет Энджи была одной из 16 детективов отдела, работавших бригадами по 4. Паларина и Хольгерсон входили в четверку с Дандерном и Смитом. Вместе с инструктором по спецподготовке, оператором Викласа, психоаналитиком и двумя помощниками руководителя детективы работали под началом сержанта Мэтта Ведера. Смит, на мгновение оторвавшись от бумаг, изменился в лице. Паларина? Он приподнялся на стуле. Дандерн тоже поднял голову от своих бумажек. Его бесформенный коричневый пиджак висел на стуле. Оэнджи перехватила горло. Вот уж не думала, что придет день, когда она соскучится по этим двум ослам и вонючему пиджаку Дандерна. Она коротко кивнула каждому и одернула блейзер, но не остановилась до самой стеклянной двери Ваддера. Жалюзи в кабинете были опущены. Плохой знак. Энджи постучала. Войдите, послышался голос начальника. Энжи внутренне собралась и открыла дверь. Веддер сидел за столом, слева от него устроился инспектор полиции Мартин Флинт. Сэр, инспектор, в качестве приветствия сказала Энжи. Марч Бьючинан, вы знаете. Кивнув, Веддер показал на два свободных стула. Присаживайтесь. Прежде чем сесть, Энжи встретилась глазами с Веддером. Но тот смотрел бесстрастно, с ничего не выражающим лицом. Скверно. Хуже и быть не может. Она медленно опустилась на стул. он села рядом. «Как дела, Поларина?» — спросил Веддер. Энджи поглядела на руку начальника, лежавшую на стопке каких-то папок. На верхней — логотип отдела независимых расследований. «Да вот. Ожидаю решения». Она кивнула на папки. «Нельзя ли перейти сразу к делу, сэр?» «Каким выводом пришла комиссия?» Она чувствовала на себе пристальный взгляд Флинта, но глядела на Ведера, зная, что сейчас все закончится. Приговор просто висел в воздухе. «К твоему сведению», — сказал Ведер, «целью независимого расследования было определить, можно ли считать сотрудника полиции, в отношении которого начат расследование, то есть тебя, Поларина, ниже именуемого С.П., совершившим какие-либо противоправные действия в отношении пострадавшего лица, то бишь Спенсера Адамса, ниже именуемого П.Л., 18 декабря прошлого года в районе горного заповедника к западу от старой железнодорожной эстакады через залив Скукумчак. Я сделал копии решения для тебя и Бьюченнон». Он подтолкнул по столу два файла. Бьючен он взяла свой. Энджи лишь поглядела на стол. Ее щеки запылали. Как тебе известно, этот отчет появится на сайте отдела независимых расследований в открытом доступе для СМИ. В ушах ритмично шумела кровь. У Энджи закружилась голова. Она не может больше здесь находиться. Ей нужно выбраться и побыстрее. Она кашлянула. «Можно? Самую суть, сэр. В чем состоит решение относительно меня?» А Ведер выдержал ее взгляд. После тщательного анализа собранных показаний и на основании соответствующей части действующего законодательства руководитель комиссии установил, что в отношении действий СП остаются большие сомнения, в первую очередь в части неподчинения приказу старших по званию. неоправданного применения, чрезмерной силы, странного провала в памяти и косвенных доказательств приступа ярости или, как минимум, потери профессионального самоконтроля. Говоря это, Веддер смотрел Энджи в глаза. «Вскрытие П.Л. и результаты баллистической экспертизы свидетельствуют, что С.П. выстрелила 8 раз в лицо, грудь и шею П.Л. Помимо одной пули, выпущенной с расстояния около 20 футов, и еще одной, выпущенной с расстояния около 6 футов, все выстрелы производились в упор, когда ПЛ лежал на земле лицом вверх. Энджи не сморгнула, чувствуя, как между грудей набухают бисеринки пота и скатываются подливчиком по животу. Однако, принимая во внимание исключительные обстоятельства, Глава комиссии счёл, что твои ошибки не могут служить основанием для предъявления обвинений в уголовном правонарушении. Облегчение было сродни ударом под ложечку. На секунду Энджи разучилась дышать. Она повела глазами на Бьюченнон, который чуть улыбнулась и кивнула. Впрочем, Веддер довольным не выглядел, и на лице Флинта тоже не читалась ни малейшей радости. Энджи сказочно повезло, и она это понимала. «Тем не менее», — продолжал Ведер, — «ознакомившись с дополнительным отчетом об инциденте, подготовленным управлением полиции города Виктории в соответствии с законом об охране правопорядка, комиссия постановила, что имело место грубое нарушение протокола на фоне устойчивого паттерна пренебрежения субординацией у данного СП». «Вызывает озабоченности твое психологическое состояние, особенно с учетом того, что после гибели напарника ты увильнула от курса психологической реабилитации». Веддер двинулся на стуле. «Поэтому решено, что дисциплинарная мера будет включать годичный испытательный срок на административной должности, где не предусмотрено ношение служебного оружия, зато обязательно ходить в полицейской форме». «Тебя переводят в отдел по связям с общественностью, работать с соцсетями, соответствующим уменьшением оклада. Сотрудница, занимающая эту должность, со следующей недели уходит в отпуск по беременности. Ты будешь ее заменять в течение года, начиная с завтрашнего дня». Энджи потеряла дар речи. Заморгав, она пролепетала. «Вы... вы шутите?» Имело место серьезнейшее нарушение протокола, детектив Паларина. В ходе внутреннего расследования некоторые сотрудники отдела весьма настороженно отнеслись к теоретической перспективе работы в паре с тобой. Особенно после того, как ты застрелила Спенсера Адамса спустя считанные месяцы после трагической гибели Хашовски. Но по результатам того расследования меня полностью оправдали. Одно служебное расследование уже слишком много, Поларина. «Да, и еще ты в обязательном порядке. Обратишься к указанному здесь специалисту за психологической оценкой и по ее результатам пройдешь рекомендованный курс психотерапии. Также ты будешь посещать курсы по управлению гневом и семинары, на которых обучают работе в команде». Веддер подпихнул к ней папку с логотипом полиции Виктории и подал копию Бьюченнон. «По окончанию испытательного срока» «Будет проведена повторная внутренняя проверка. И после этого я смогу вернуться в отдел?» «Гарантии не дам. Это будет зависеть от твоего поведения во время испытательного срока». У Оэнджи потемнело в глазах. Бьюченнан подалась вперед. Детективу Паларина полагается отпуск и оплата больничного из расчета прежнего оклада. Ваддар перебил... Если она решит сейчас пойти в отпуск на 3 месяца, тогда испытательный срок начнется со дня выхода на работу. Пауза. Место в отделе по связям с общественностью свободно с завтрашнего дня, Паларина. Это работа с 9 до 5. Но завтра приступать только с 11, потому что у Пеппер, которую ты будешь заменять утром, презентация в школе. Наступило молчание. Воздух в кабинете загустел и стал вязким, как мёд. Энджи смотрела на Ведера. Две недели назад она всерьез метила в элитный убойный отдел, где работают одни мужчины. Она была так близко к цели — школьная презентация. Снова носить полицейскую форму? Пистолета не вернут? Так низко на тотемном столбе она еще не бывала. Социальные сети? Водер ты в своем уме? Это унизительно. Это вообще не вариант, потому что она детектив до мозга костей, и цель ее жизни — раскрытие особо тяжких преступлений. Поэтому она и поднимается по утрам с постели. Только это и дает ей силы начать новый день. С тем же успехом ее могли уволить. Ну так распро так. Вот тебе и с днем рождения, Энджи.